Сэр Пит помнил те знаки почитания и уважения, которые Ребекка оказывала ему в прежние дни, и потому был милостиво к ней расположен. Женитьба, хотя и необдуманная, значительное исправила Роддена. Это было видно из того, как изменились привычки и поведение полковника. И разве не был этот брачный союз удачей для самого Питта?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 Я уверена, что сэр Питт употребит их куда лучше, чем Родден. Конечно, все эти разговоры преданная жена передавала сэру Питту, и это настолько усилило приятное впечатление, произведённое Ребеккой, что на третий день после похорон, когда семья собралась за обедом, сэр Питт Кроули, разрезавший кур, сидя во главе стола, сказал, обращаясь к миссис Родден, «Ребекка, разрешите положить вам крылышко?» И при этом обращения и глаза маленькой женщины засверкали от удовольствия.